Глава 26. Смертники клана Великое Слияние умерли окончательно в течение часа от начала этой битвы. Они так и не отступили, сражались до последнего. Не знаю, по какому принципу их сюда отобрали, но не сбежал никто. Не было никакого шантажа, что их убьют, покарают их родственников или еще каких угроз. Они просто сами для себя решили, что устроят трепку металлическим тварям, которые находятся под контролем клана Сква. И они сделали свое дело. Пока не подошла четвертая махина, они успешно сдерживали вместе с моими ботами натиск противника. Кто-то иногда подрывал сам себя, когда оказывался в патовой ситуации. Кто-то бросался в самоубийственную атаку, стараясь положить как можно больше сделанных наспех роботов. А таких становилось все больше и больше. Качественных мы перемололи еще в самом начале. Теперь, чтобы хоть чем-то нас давить, 4 ГПАЗа делали откровенное дерьмо, чтобы прикрывать себя. Но мы не давали им опомниться. Постоянно атаковали в ответ. Причем даже мы втроем почти перебрались на ту сторону линии соприкосновения. Старались не показываться на сенсоры. Использовали все возможные укрытия, чтобы нас не выследили. Но хватило дойти только на расстоянии в полтора километра до планетарных установок. Дальше нам пришлось туго. Если бы не общие наступательные действия, нас бы тут же разорвали на части. Каждую минуту четыре махины выплескивали из своих конвейеров по 2-3 робота, которые хоть и были крайне дерьмовые по качеству, но могли нас просто задавить числом. Но мы наступали. Спустя грёбаный час линия дрогнула, и мы начали медленно продвигаться вперед. Частые обстрелы заставляли откатываться назад. Но после них можно было беспрепятственно продвинуться на добрую сотню метров вперед без сопротивлений. Дальше дело техники. Воевали мы от обороны. Вставали на рубеже. Точнее, роботы единым фронтом отбивали большую волну противника. Потом медленно двигались вперед. И так, шаг за шагом выгрызая каждый клочок земли у этих тварей. Но все равно, несмотря на это, мы несли потери, причем весьма ощутимые. Только уничтоженными за этот час моей стороны было потеряно больше 50 роботов. Это много. Очень много. Неделя работы в текущем режиме конвейеров в городе, и еще больше было очень сильно повреждено. Но мы продолжали переть вперед, несмотря ни на что». «Эти чертовы установки надо было уничтожить. Они хорошо бронированы. У них есть мощные орудия, которые начнут стрелять уже совсем скоро. Но мы просто обязаны что-то сделать с ними». «Почти вошли во фланг!» Прикрываясь за деревом, крикнул я Адаманту, который, сидя на колене и прикрываясь большим щитом, наблюдал за обстановкой на ближних рубежах, и под датчиком не совсем верил. «Хорошо!» Достаточно громко сказал он. Не крикнул. «Мы уже близко. Если отвлекающий маневр сработает, то сможем рвануть сразу к ним, выйти на рубеж открытия огня, и просто залить их огромным количеством ракет. Еще один робот выходит из строя. просадил я сквозь зубы. Кира! Пускай он выпустит весь боезапас, отстреляет его по противнику, а потом отступает. И всем остальным также. При повреждении больше половины некритических узлов, пускай полностью тратят весь ракетный боезапас. Формирую приказ. Приказ формирован. Отправляю. «Идет процесс отправки. Отправлено. Треть подтвердила. Половина подтвердила. Три четверти подтвердила. Готово. Новая дополнительная тактика занесена в базу данных». Воевать сразу стало чуточку проще. Сразу два десятка роботов по всей линии соприкосновения отстреляли свои боезапасы, нанеся достаточно мощное огневое поражение чертовым ГПАЗом. Из-за чего мы примерно минут пять спокойно продвигались вперед. А потом... Начали работать орудия самих пазиков, которые не стояли на месте, а двигались на нас. Группа флангового удара вышла на рубеж. Готова вступить в бой. Обстановка благоприятная. Противник не заметил нашего маневра, не ожидает атаки в спину. Все орудия и все конструируемые и созданные роботы в данный момент сосредоточены на нас. Именно на нас, шестерых, если учитывать кагиторов. «Давай...» Задумался я, выглянув из-за очередного дерева на медленно продвигающихся махин. «Давай всех накроем огнем, чтобы нарушить процессы производства. Но при этом фланговых накрой сильнее всего. Если есть возможность, заставь их упасть. Одно падение уже много нам пользы принесет. Хоть орудия днище не будут работать по нам». «Поняла, Кай. Формирую приказ. Отправка. Повышенный фон помех. Отправляю еще 4 пакета». «Должна включиться автоматическая мажоритарная обработка сигнала». Один подтвердил. Начал распространять приказ. Вся группа готова приступить. «Атака!» И наступил самый зрелищный момент нашей битвы. Сотни ракет с тыла полетели в сторону ничего не подозревающего противника. Сотни ракет накрыли его, погрузив в пучинах пламени и хаоса. Как я и думал. Это сбило процессы производства. Линии оказались временно повреждены, а ремонтные боты не могут подлететь из-за массированного и плотного огня, а те, которые подлетели, рухнули и не способны ничего уже починить. Разобравшись с хрен пойми, как сделанными машинами противника, мы начали активно двигаться вперед. Оставалось еще немного дойти до чертовых пауков, чтобы избавиться от них вторым залпом. Только на этот раз с фронта и мы шли и видел, как огромные фугасные снаряды разрывали в клочья корпуса роботов. Я сам один раз успел чудом подставить щит, как и в прошлый раз, отлетев на достаточно большое расстояние от махины. Рука сломалась. Однозначно. Но... «Чёрт!» — рычал я, смотря на сгибающуюся возле локтя руку. «Кира, удлиняй наплечник. Фиксируй твою локоть!» «Опыт прошлых битв. Я уже неоднократно ломал себе предплечье, так что перед уходом из убежища решил немного доработать свою защиту. Теперь невозможно было сложить щит, часть механизма сдвинулась, но зато теперь у меня есть зафиксированный перелом, только вот кость вряд ли правильно стоит. Но это потом. Главное, что я могу продолжать двигаться вперед, несмотря на то, что меня так сильно ранило». «Но выстрел по мне был символом того, что нас засекли». На нас тут же ринулось огромное количество ботов противника. Адамант уже сколеснулся с некоторыми, разбирая их на куски. Пёрышко тоже нескончаемо полила из своей винтовки, стараясь стрелять по батареям. Если выстрел лазерного оружия не уничтожал батарею, то сильно перегревал, из-за чего она через некоторое время либо теряла весь свой заряд, либо выдавала неправильные токи, из-за чего роботы выходили из строя. Вокруг нас начался настоящий хаос». Трассера, лазерные лучи, ракеты, множество взрывов, осколки, падающие деревья. Все было вокруг. И еще боль. Дикая боль, которая не давала сознанию сдаться. Даже когда взрывы были совсем близко, когда нас кидало из стороны в сторону, мы продолжали двигаться вперед, пока не вышли на последний рубеж. В строю на этой стороне 128 боевых единиц. Залп должен полностью уничтожить, по крайней мере, три машины с учетом их текущих повреждений. Прошлый залп дал весьма эффективные результаты. Один ГПАС лишился половины ведущих, из-за чего рухнул при попытке передвижения. Остальные достаточно сильно повреждены. Линии сборки работают максимум на 20% мощности, но орудия почти на 80% боеготовы. Часть на перезарядке, часть продолжает стрелять. Открывать огонь? «Ты еще спрашиваешь?» Рявкнул я на свой ИИ, который стал уже очень во многом последнее время сомневаться. Ответа от нее не последовало. Зато через несколько секунд каждый робот, каждый до последнего, открыл свои наплечные ракетные установки и начал стрелять. Сотни ракет в секунду начали попадать в противника. Характерный звук сопровождал весь этот концерт. Буквально через три залпа рухнула еще одна машина. Но не взорвалась. Ее сложно взорвать. Очень сложно, но критически повредить весьма реально. По крайней мере, сейчас. Спустя половину потраченных ракет рухнула еще одна машина. Что-то у нее взорвалось в хвостовом отделении, из-за чего все индикаторы на ней потухли, но что-то еще где-то двигалось. И огонь продолжал заливать этих роботов. Продолжал уничтожать их, пока не рванула последняя ракета. Дым, пыль, снег. Еще долго не могли осесть еще долго не могли дать нам увидеть картину того, что произошло. Но нам и не надо было. Мы знали, куда надо было двигаться, мы знали, куда надо было стремиться, и мы двигались. Лишь одно место может скрывать внутри себя оператора. Оно находится в головном отделении. По нему тоже попадали, но меньше всего. Слишком маленькая часть. И внутри точно кто-то был. Металл был холодный, а вот за ним... Было теплое пятно, если верить обработанному Кирой тепловому сигналу. И этот кто-то тоже посылал характерные сигналы, очень похожие на те, что используют когиторы при обмене друг с другом информацией. «Кай, они там. Все четверо. Каждый отвечает за свою машину. Ты был прав. Уверена, что если уничтожить самих изгоев заранее, то проблем в будущем будет не так много. Но это надо выследить их, найти их базу». Примерное местоположение известно, но оно огромно. Не один месяц поисков пройдет, прежде чем сможем их вычислить с точностью до километра, а потом можем их там не застать. «Тогда надо добывать информацию сейчас!» — рыкнул я, вонзя свой клинок в металл, за которым должен был скрываться оператор. Одной рукой кромсать очень и очень толстый металл было очень сложно — Благо, фазированный клинок хоть и с трудом, но делал отверстие в броне этой махины. Пока мои роботы уничтожали четвертого, как и прогнозировала Кира, еще стоявшего на своих ходулях ГПАЗа. Мы втроем занялись вскрытием панцирей этих трех, каждого по очереди. Десять минут я резал металл, потратил два заряда энергии и шести в мече, благо была возможность их переносить из щита благодаря броне. Но нам удалось скрыть панцирь. Там сидел тот старик, что преследовал меня ранее. Только он сейчас был в отключке. Из глаз, ушей и носа текла кровь в больших количествах. Мало кто может выдержать такое. Еще меньше может после такого выжить. «Может, допросим?» Склонился Адамант, когда вытащил тело из машины. «Нет», — мотнул я головой. «Вытаскиваем пластину. Можно даже грубо. Кагитору ничего не будет. А тело? Оно само после этого умрет. «Нам надо понять, как так вышло, а в импланте есть вся необходимая информация». Кивнув, Адаман со всей дури дернул защиту виска на себя. Тут же неприятно чавкнуло, Вскрылась кость, частично мозг. Человек теперь точно не жилец. Нервная система не выдержит такого точно. Ну да, дыхание остановилось. Умер. Положив тело обратно в кабину, мы двинулись к следующей махине. У нее еще были целые некоторые производственные линии, так что нам пришлось сначала повозиться, уничтожить совсем плохо сделанных роботов, которые прикрывали труп паука. После этого опять скрывали крышку, опять достали изгоя. Только на этот раз была женщина, и она умерла. «Я почему-то так и думала», — хмурилась перышко, продолжая крутить головой и стволом винтовки по сторонам. Отчетливое попадание по этой части брони — Ее просто убило ударной волной, которая передалась через броню. Хреновая смерть. От скачка давления. Мучительная. Снова мы забрали пластину. Чем больше источников, тем точнее результат. Хоронить я не собирался. Хоть и следовало бы, мы просто сожжем все тут, чтобы полностью уничтожить эти четыре машины. Иначе было нельзя. Их можно будет потом восстановить, но только электроники придется искать, что проще мне тысячу роботов создать, чем одну такую махину произвести». Когда мы шли к третьей машине, рухнула четвёртая. Но это очень дорого мне встало. Всего после этой битвы осталось 22 робота на ходу. Больше 150 требовали ремонта, остальные были уничтожены. Их можно было пустить только на детали, если что-то сохранилось. Стоило вскрыть третью ракушку, как на нас тут же рванул безумный изгой. Он моментально ранил чем-то, что походило своим внешним видом на копье Адаманта, но перышка моментально упокоило этого урода. Вот только не так, как надо было. Можно было просто выстрелить ему в грудь, хоть несколько раз, но она сделала один самый точный выстрел. В голову. «Теперь даже пластину бесполезно вытаскивать!» Осматривал я мертвое тело, тяжело вздохнув при этом. «Ты знала, что нам нужен именно Кагитор. Зачем так выстрелила?» Рефлекс беспристрастно ответила она, продолжая сканировать пространство. К четвертой махине мы подходили с опаской. Там еще было множество движущихся частей. Даже линия сборки с горем пополам функционировала, а вокруг иногда слышались звуки боя. Но обошлось. Мы просто спокойно подошли и обследовали все». Но стоило вскрыть ракушку, мы обнаружили один очень неприятный факт. «Машина пуста», — державшийся за рану Адамант отметил очевидное. «Но для управления, если верить нашим сведениям, оператор должен быть где-то рядом». «Либо у машины был включен имитатор поведения», — предположила Перышка. «Если так, то она просто повторяла все, что делали соседи этого пазика. Вот и все. А это значит...» А, придется искать, тяжело вздохнул я. Но сначала проверить всю местность, отправить роботов на ремонт, а потом, когда начнется наступление на другом участке, выдвинемся малой группой и сами. Звучит как нормальный план, кивнула перышко. Вот только куда пойдем? В Москву, хмурился я. Там логово этих уродов. Я уверен. Кай. Есть предположение, как ускорить поиски. Если я и ты правы, то мы сможем засечь сигналы кагиторов твоих родителей. У меня в базе данных есть определенные цифровые последовательности, на которые кагиторы, даже если их перепрограммировали, обязаны ответить. Возможно, мы там найдем твоих мать и отца. Но сначала надо разобраться с этими двумя. И потребуется подключение. И чтобы тебя страховали, если там вирус, то ты и я можем пострадать. Без твоего разрешения не начну ничего делать. «Нам деваться некуда», — вздохнул я, держа в руке две кровавые пластины, осматривая их перед собой. «Отходим на безопасное расстояние и делаем то, что должно. Перышка, если я начну сходить с ума, вы это явно увидите в сети, то смело стреляйте мне в голову или в сердце. Я даже броню сниму, чтобы это было сделать проще. Идём назад?» «На всякий случай, если верить выражению лицу пёрышка», — спросила она. «Да», — кивнул я. «Ближайший блиндаж. Там хоть ветра нет, будет проще. И не так холодно. А если там есть печка», — улыбнулся Адамант, «то вообще будет шикарно. Я за». «И я», — кивнула пёрышка. «Но на всякий случай свою нательную не снимай. Может, что-то произойдет и придется моментально вступать в бой. Будь благоразумным». «Прикончить мы тебя всегда сможем, тем более вдвоем. Сам помнишь испытание. «Хм, я стал сильнее», — усмехнулся я, разворачивая в сторону окопов. «Так что я бы не зарекался». «Хм, за нами опыт, малыш», — гоготнул Адамант, хлопнув меня по спине. «Так что не советую тебе зарекаться. Мы можем просто спокойно тебя прочитать, как открытую книгу. Хотя, признаю...» «Ты куда более хороший воин, чем большинство твоих сверстников. В разы лучше, я бы даже сказал. Но опыта маловато. Хватит!» Нахмурился я, понимая, что мне могут так долго кости перемалывать. «Идём уже! И смотрите по сторонам! Эти твари много своих подопечных наделали. Очень много!» Первым направился в нужную сторону я. Следом за мной адамант, кряхтя от боли. Все же пробитое плечо так быстро не зарастет. Последняя пошла перышко, так как до последнего сканировала местность и прикрывала наш отход. И пока мы шли, я был погружен в свои мысли, ибо будущее пугало. Я не хотел думать на тот счет, что стало с родителями. Но чувствую, скоро с ними увижусь. И не в самом приятном ключе.